Глава третья Всем-всем-всем Уникальное интервью олес Блэкс сообщил редакции Вестника, что в Академии его ждал чрезвычайно теплый прием Некая адептка, имя которой генерал утаил, рухнула в его объятия с истинно слоновьей Грацией Як Блэкс призывает других участников отбора не прибегать к подобным ухищрениям. Розмарина Жапкина, а не магический вестник. Неужели мечта может осуществиться? Я дышать не могла, а в груди все горело, голова кружилась, в ушах звенела, сит тащил меня куда-то, а я едва могла ноги переставлять. После того, как мне отказали в поступлении, я вернулась из столицы, поджав хвост рыдала несколько недель не могла толком есть и пить взволнованные родители нанимали целителей покупали мне дорогие зелья но все было напрасно мое сердце было разбито и не хотелось жить я ведь всю жизнь мечтала стать олесой и защищать свое родное королевство от гоблинов и что было делать когда все рухнуло я не знала мне было все равно потому и не сопротивлялась, когда отец отправил меня в местную академию анимагов. И только там начала потихоньку оживать. Новые люди и звери, интересная программа, верные друзья. Но это словно была другая Мадина, которая никогда не мечтала вести дракона в бой и была согласна закончить учебное заведение, выйти замуж и нарожать деток, маленьких анимагов, на радость бабушки и дедушки, Иногда вредная, порой язвительная, но в целом добрая и почти счастливая кукла. Я вздрогнула, будто очнувшись, и вырвала руку из схватки друга. «Куда ты меня тащишь?» «Как куда?» — удивился он. «Ты же сама стонала, что тебе снова откажут. И тогда ты точно выпьешь все зелья колдуновича разом». «Ну?» — согласилась я. Весть, которую принес мне Сид, взбаламутила меня и причинила жуткую боль, которая ощущалась почти физически. Оказывается, надежда может сильно ранить, особенно та, которую ты давно похоронил. Второй шанс не давал мне шанса на провал. Я попросту его не переживу, поэтому решилась сделать все, что от меня зависело. Нет, из кожи вон вылезти, но поймать удачу за хвост. Баранки гну, Поддел друг и щелкнул меня по носу. «Тебе почему отказали в столице?» «Потому что я слон», — буркнула недовольно. «Вот», — он поднял палец и снова потащил меня, объясняя на ходу. «Значит, нужно сделать так, чтобы в твоем досье этого не было, верно?» «И как ты собираешься это сделать?» — ужаснулась я. «Залезть в канцелярию? У меня не зря волоски на руках встали дыбом». Ведь канцелярией руководила невысокая женщина в огромных очках и с маленькими, вечно поджатыми губами. Сирини была похожа на стрекозу, вот только ее магический зверь был гораздо опаснее. Ведь хрупкая с виду женщина родилась в знаменитом на весь Виан Радугелим. Залезть на территорию Феникса без приглашения — это все равно, что сунуть голову в пылающий камин. Мы сгорим. Нет. «Если подготовимся», — подмигнул Сид и деловито добавил. «Мадишка, ну сама посуди. Тебе отказали, даже не взглянув на оценки, не проверив умения и навыки, без единого шанса. И все только потому, что на листе было написано, в кого ты превращаешься. Уверен, если б напыщенный индюк Блэкс не знал о слоне, ты уже стала бы королевской наездницей дракона. Я хочу чуть-чуть подправить твое досье» чтобы ты успела показать, на что способна, понимаешь?» Он с чувством стукнул кулаком по раскрытой ладони, будто это его не взяли в столичную академию. «Он не индюк», — уже более миролюбиво проговорила я. «Генерал превращается в пантеру. Но ты прав. Если бы он дал мне хоть малюсенький шанс, я сумела бы доказать, что достойно великой чести стать Олесой». Сид улыбался, радуясь моей решимости но я не спешила без оглядки следовать за своим безрассудным другом. Но ты же понимаешь, что с нами сделает охранная магия Сирини. Она не зря пользуется уважением ректора. Уверена, что будь леди Гелим чуть более снисходительной к людям и чуть менее обожающей книги, она с легкостью возглавила бы Академию. Никто не сомневается в возможностях твоей обожаемой Сирини», — иронично фыркнул Сид но она всего лишь феникс. Их магия довольно предсказуема, поэтому у меня есть мысль. Мне не хотелось упасть в глазах леди Гелим, но доводы моего друга были очень убедительными. Если маги из столицы снова решат, что слоник ничем не поможет в борьбе с гоблинами, мне конец. А это чудовищно несправедливо, получить второй шанс и упустить его. Хорошо, решилась я только постарайся все сделать быстро». План Сита был просто до гениальности. Он призвал свою магию и по стене к окну канцелярии начал пробираться, цепляясь за выступы забавными лапками милый Галагу. Я же с трудом забралась на вершину фонтана и примерно на уровне нужного окна превратилась в слоника. Балансировать на площадке величиной с тарелку то еще удовольствие, скажу я вам особенно если ты слон, но пройти строгий отбор очень хотелось. Поэтому я проявила чудеса устойчивости и, вобрав в хобот как можно больше воды, приготовилась поливать сито. Увидев это, галагу магии вскрыл окно и проник внутрь. Комната тут же озарилась алым светом фениксового огня, и я вытянула хобот и дунула, направляя струю воды внутрь здания. За это время сит уже должен был добраться до шкафа и испортить запись моего магического зверя. Чтобы не дать другу сгореть на обратном пути, я снова набрала полный хобот воды и приготовилась поливать галагу, когда над головой что-то мелькнуло, а вдруг потемнело, и с неба будто туча упала, накрыв и так темный двор черной тенью. Я повернулась как раз в тот момент, когда на лужайку опускался огромный дракон на спине которого восседал Олес в золотисто-зеленой форме. Высокий рост, широкие плечи, особая стать и высокомерный взгляд на красивом, по-мужски грубо вылепленном лице. Знакомом лице. Генерал Блэкс здесь? Я потрясенно ахнула и в мужчину ударил столб воды из моего хобота. Потом что-то сверкнуло, и я поскользнулась, с ужасом понимая, что вот-вот упаду. Летать слоны не умеют, поэтому я превратилась в человека. О том, что люди тоже не птицы, подумала уже на земле, где придавленная мужчиной с ужасом смотрела в черные, полные ярости, глаза.